«Вшла вон!» — не оборачиваясь, процедил Крутицкий. «Гроша ломанного от меня не получишь!» Перед глазами Виктории Павловны побежали красные округи. Она сжала зубы и, думая только о том, чтобы не упасть, двинулась к двери, не забыв прихватить пальто и бумаги. Молча прошла мимо секретаря, молча спустилась в лифте и опомнилась только в машине, заметив, как дрожат руки, лежащие на руле. Ехать в таком состоянии нечего было и думать — Но и стоять тут, возле офиса Крутицкого, не хотелось. Медленно она тронулась с места, поглядывая по сторонам, и, заметив подходящую подворотню, свернула туда. Остановив машину, она испугалась, что сейчас умрет, так ей стало плохо. Тело сотрясало крупная дрожь, зубы стучали, воздуха не хватало. Виктория Павловна открыла окно, нашла в бардачке тюбик валидола и сунула таблетку под язык. Чуть полегчало, и она осторожно вдохнула полной грудью морозный воздух. Вот, значит, как. Вот какие мы, оказывается, джентльмены. Ёрничал, пальтишко помогал снять, кофейком поил, а как понял, что сила на его стороне, так и вылезла хамское мурло на поверхность. Как был господин Крутицкий, одесским детским жлобом таким и остался. И ничего уже не сделаешь. Она уже не успеет выставить на конкурс никого вместо Кати. Как назло, приличные модели в данный момент все пристроены. Остались девушки так себе, далеко не высший класс. А представитель фирмы ильда парфюм тоже ведь свое дело знает. Ему кошку драную не подсунешь. Вот и получается, что единственной претенденткой автоматически становится Арина Сазонова. То есть за ее куницыной деньги Крутицкий получит победу для своей девки, а она кругом в дураках. И мало того, что убытки, так ее Викторию Павловну Куницыну, уважаемую женщину, владелицу крупнейшего в городе агентства фотомоделей, еще и унизили, оскорбили, выгнали вон, как на зойливую поберушку. но что ж, бизнес — это не игра в шахматы. Здесь не соревнуются отдельно мужские и женские команды. В бизнесе все равны. Слабому женскому полу не делают скидку. «Стало быть, нужно держать удар, как мужчина?» И она это сумеет. Но господину Крутицкому она отомстит, уж будьте уверены. Понадобится ждать, она подождет. И когда наступит этот сладкий день, она не будет глумиться над ним и открыто издеваться. Она будет с ним любезна и приветлива. А местью насладиться потом, в одиночестве, так гораздо приятнее. Газета «Виват Петербург» от 24 апреля. 1999 года. Александра Марникова, магистр психоэнергосугестии. Успокоение нервной системы, снятие с первого же обращения всех видов порчи, избавление от сосудистых заболеваний, заикания, полиартрита, избавление от кожных и аллергических заболеваний, коррекция семейных отношений, заговоры на удачу в любви и в бизнесе. Заговоры, грыжи и алкоголизма. Надежда плюхнулась на сиденье, аккуратно поставила у ног тяжеленную сумку и с облегчением перевела дух. Теперь никакая сила не заставит ее подняться до нужной станции метро. Однако что-то сегодня она устала, хотя, чтобы этакую тяжесть носить, нужно тяжеловесом быть. Хорошо, что она успеет прийти домой раньше мужа. А то он увидит, что сумка неподъемная, и будет ее ругать. Надежда почувствовала раздражение. Сам не велит таскать тяжести, говорит, что в ее возрасте это очень вредно, а сам послал ее за лампой.